Глава сорок вторая. Пока Алия отсутствовал, мы с Дриадой не стали терять время и приступили к делу. Я решила проверить ящики стола, а она почему-то занялась шкафом. Вытащила оттуда пару десятков платьев и стала их перебирать. «Фу, это слишком скромное. Это не модное. Зачем держала? В этом только в церковь. О, эти неплохие, пожалуй, даже для свидания сойдут», — оценивала гардероб сестры Ивушка. «Проверь лучше карманы, вдруг что-нибудь интересное найдёшь», — посоветовала я. «Вряд ли фасон платья укажет нам убийцу». «Хм, думаешь?» «Ну ладно». В принципе, и я в столе ничего полезного не обнаружила, он вообще был пустой. Сомневаюсь, что берёзка им когда-нибудь пользовалась. На том обыск завершился. В комнате, кроме шкафа, стола и кровати, ничего не было. Никаких зацепок. Надеюсь, хоть информация о симпатичном портье что-нибудь даст». «Слушай, а ты ничего не знаешь об орках, с которыми общалась твоя сестра?» — решила спросить Ивушку. «Орки? Нет, это не серьёзно. Обычно мы предпочитаем с ними не связываться, так, на пару раз, не больше, для разнообразия. В Лирию они приезжают на заработки, так что стоящий вариант вряд ли найдётся. Если только какой-нибудь посол из архании но ну это вряд ли. Они чаще всего все женаты А после браку орков не принято изменять, так что Березка даже упоминать бы о такой связи не стала. Ясно. Жаль. Партье сообщил, что за ней ухаживал какой-то орк со шрамом на подбородке. Объяснила я и приуныла. А потом, поразмышляв, решила воспользоваться моментом и выяснить некоторые давно интересующие меня вещи. «Можешь мне кое-что объяснить?» «Конечно». — ответила девушка, продолжая перебирать платье. «Откуда такая меркантильность? Я читала, что дриады, покидая лес, ищут подходящего мужчину, от которого смогут зачать. Причем тут деньги?» а одно другому не мешает», — философски заметила Ивушка, внимательно посмотрев на меня. «На что нам, по-твоему, потом ребенка растить? Девочек нужно рожать и воспитывать в лесу неподалеку от тотемного дерева. Так что мы стараемся накопить некоторую сумму, пока находимся в поиске. Кстати, надо будет зайти в банк и проверить счёт сестры». Я кивнула, решив сделать это в ближайшее время и все деньги отдать «Дриаде», так будет честно. «А почему вы бросаете мужчину, когда беременеете? Ведь если это произошло, значит, вы действительно любите друг друга», не унималась я. «Это «Дриады» любит», — горько усмехнулась девушка. Но, как показывает практика, редко взаимно. Никто не запрещает отцу ребенка последовать за нами в Дриадский лес. Только мало кто это делает. Мужчины не желают бросать свою налаженную жизнь, а мы не можем остаться, иначе ребенок погибнет. Ну а через 20 лет ты уже точно любимому не нужна. Он давно женат и имеет детей, ради которых не надо ничем жертвовать. «Грустно это всё», — заметила я. «Нормально. Зато ничто не мешает нам развлекаться до беременности. Да и потом, когда дочь вырастет, тоже. Правда, уже в другом городе мы стараемся не возвращаться в то место, где нам разбили сердце». «Понятно. А ещё вопрос можно?» «Да, задавай. Объясни мне, какое место у женщины в обществе?» «Я не очень поняла этот момент». «В книгах написано, что в Лирии жесткий патриархат. Да и лорд, помнится, даже читать не запретил. Между тем, на улицах я не заметила особого ущемления женщин». «Ха! Да тут все просто!» — хмыкнула девушка. «У богатых свои причуды. Это аристократы воспитывают дочерей в строгости и послушании. Но для простого Люда такое неактуально. Ведь часто женщины вынуждены работать наравне с мужьями. Иногда и зарабатывают больше». О каком тогда поклонении и послушании говорить? Поэтому у обычных людей скорее равные права. Хотя по-прежнему есть места, куда женщин в лирии не допускают. Например, библиотека. Но это касается только человечек. У других раз свои законы и правила. И я вот чихать хотела на все их установки. «Самое интересное, что высокородным даже нравится раскрепощенность и свободолюбие, дряд Мы, видите ли, выгодно отличаемся от их чопорных дам». Спрашивается, зачем тогда делать своих женщин такими? Чтобы заглядываться на других? Кто их мужиков поймет? На этой философской ноте Илья объявился. «Что-нибудь нашли?» — хмуро поинтересовался парень. «Притом интересовался именно у меня. На Ивушку он старался даже не смотреть». нет ничего ответила, разводя руками. «А что в письме?» «В каком?» — понимающе захлопала глазами. «В том, что партье передал», — со вздохом напомнил Илья. «Точно! Я и забыла о нем». Достав из потайного кармана платья белый конверт, сразу его вскрыла. «Вернулся в город. Как насчет ужина? Завтра в семь за тобой заедет карета. Твой О!» Прочитав, передала письмо Илье, тот дряде. «А кто такой этот О?» — нахмурилась девушка. — Оливер, аристократ, — ответила я. — Твоя сестра с ним встречалась. Судя по всему, он уезжал, а сейчас вернулся. Но вряд ли он что-то знает об убийстве, тогда бы не писал. Надо сосредоточить силы на поиске орка. — Ты что, собираешься отказаться от встречи? — удивилась девушка. — Ну да, смысл. Да отказываться не придётся, просто не пойду, и всё. — А вдруг это его бывшая любовница убила берёзку? «Или жена», — привела аргумент Дриада, — «надо обязательно его опросить. К тому же, если О вовсе не аристократ, а тот орк со шрамом, не встретишься, не узнаешь». «Я задумалась», — посмотрела на Илью. «Согласен, придется сходить. Но ты не волнуйся, я буду поблизости. Ты, главная силу выплесни перед встречей». «Хорошо». Вынуждена была согласиться я. Так и быть, завтра схожу на свидание с этим. О! Сегодня, поправил земляк, письмо передали вчера. А я и платье видела подходящее, и туфли, воскликнула Ивушка, кидаясь к вороху одежды на кровати. Так что не переживай, к вечеру ты будешь готова. Угу. А то я вся прям изпереживалась Эх, первое в моей жизни свидание будет проходить с неизвестным мужчиной, который принимает меня за другую. Чудненько.